Тогда же Верховный суд Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич, он же Апис, был посмертно реабилитирован. Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов, и из числа классических злодеев Апис перешел в историю под именем национального героя. Часть третья.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 Пожилой вдовец он не стал брать себе в жены старую клячу, а женился на молоденькой. Матримониальное решение военного министра поддержал сам Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Гейринг. Казалось, дело в шляпе. Но выяснилось, что фон Бломберг просто мешал фашистам захватить всю власть над вермахтом. А посему они подсунули Бломбергу уличную проститутку. Теперь в Германии скандал. Как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Да его! Бломберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно имел коллекцию карточек, где жена Бломберга была заснята в самые главные роли, определяющие ее древнейшую профессию. Мне просто жаль старого дурака Бломберга, который вляпался в это гитлеровское дерьмо.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 в период их омерзительного брачевания. Стало известно, что Вербицкий прошел удачно, вернув себе доверие немецкого Абвера. Но ожидание подозрительно затянулось. Очевидно, пока Володя торчит в Германии, меня здесь, в Москве, как следует, обнюхивает немецкая разведка. Верить мне или не верить? Наконец-то вчера... На приеме в шведском посольстве, где я был в группе военной профессуры РКК, ко мне подошел, увы, подошел не немец, как я ожидал, а японский военный атташе. Ваше интимное предложение, сделанное германии не может ее заинтересовать, но оно могло бы интересовать нас. Я понял, что гитлеровцы... Еще не смея доверять мне, решили оказать услугу своим союзникам, но это не входило в мои планы. «Вас», — отвечал я, — «должны бы волновать дела на Дальнем Востоке, а в этом случае моя информация была бы чересчур ограничена, поэтому Японию она никак не устроит». Когда я доложил начальству об этой краткой беседе, мне заметили, что я напрасно отверг контакт с самураями. Сейчас в районе границы у Упосьета японцы собирают свои войска. Наверное, хотят прощупать бдительность наших дальневосточных гарнизонов. Все равно ведь, — сказали мне, — вашей липовой дезой, полученной от вас, японцы так или иначе стали бы делиться с Берлином, в любом случае.